Наблюдать в качестве призрака, сохраняющего ощущение своего тела, свои собственные мучения, томиться, тщетно стараясь постигнуть непостижимую тайну, где действительность, а где лишь ее подобие, видеть все, слышать все, все понимать, отчетливо помнить мельчайшие подробности своих последних минут. Разве это не пытка? Пытка тем более невыносимая, что она может быть вечной.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 Но как же я сделался узником? Это все, конечно, фука Пригласив в Во, меня заманили в ловушку. Но фука не один. Его помощник, этот голос, это был голос Дорбле. Я узнал его. Кольбер был прав. Но чего же от меня хочет фука Будет ли он царствовать вместо меня? Немыслимо. Кто знает, подумал Людовик.